Глава 9. Место было темным и тихим, словно лесная чаще. Обессиливший, он долгое время пребывал в полудремоте. Ему часто снились или вспоминались какие-то фрагменты из ранее виденных снов. Затем он вновь крепко уснул и опять проснулся среди зеленоватого полумрака и тишины. Кто-то шевельнулся рядом с ним. Повернув голову, он увидел какого-то юношу, совершенно ему незнакомого. «Кто ты?» «Я Хар-Ори». Имя это, словно камень, погрузилось в сонную трясину мозга и исчезло. Только круги от него расходились все шире и шире, медленно и неторопливо пока внешнее кольцо не коснулось берега и не исчезло. Ори, сын Хара Уэдена, один из членов экипажа, мальчик, ребенок зимнерожденный. По тихой заводе сна пробежала легкая рябь. Он прикрыл глаза и попытался нырнуть поглубже. Мне снилось, пробормотал он с закрытыми глазами. Множество снов. Он снова открыл глаза и взглянул в испуганное, отмеченное печатью сомнения лицо юноши. О чем же он позабыл? Что это за место? «Пожалуйста, лежите спокойно, пречера Морен. Вам еще нельзя разговаривать. Пожалуйста, лежите спокойно». «Что со мной случилось?» Головокружение заставило его послушаться мальчика и снова откинуться назад. Тело его, даже мускулы губ и языка, когда он произносил слова, не повиновались ему должным образом. Это была не слабость, а странная потеря контроля. Рука поднималась лишь усилием воли, словно он поднимал не свою, а чью-то чужую руку. Чью-то чужую руку. Он недоуменно уставился на свою руку, которая была покрыта, на удивление, темным, как выдубленная кожа Ханна, загаром. От локтя до запястья следовала череда голубоватых параллельных шрамов, слегка прерывистых, словно образованных повторяющимися стежками иглы. Кожа на ладони огрубела и обветрилась как будто он долгое время провел на открытом воздухе, а не в лабораториях, в вычислительном центре управления полетом, в залах совета и местах молчания в Вегесте. Внезапно что-то заставило его оглядеться по сторонам. Комната, в которой он находился, не имела окон. Но сквозь зеленоватые стены пробивался солнечный свет. «Произошла авария!» Наконец вымолвил он, «При запуске или когда? Но мы же совершили полет! Или мне все это приснилось?» «Нет, Причра Марен, мы действительно совершили полет!» В комнате вновь воцарилась тишина. «Я помню полет так, словно он длился одну только ночь, одну долгую ночь, недавнюю ночь». Но она превратила тебя из ребенка почти что в мужчину. Значит, мы в чём то ошиблись? Нет, полет здесь ни при чем. Ори запнулся. Где все остальные? Пропали без вести. Погибли? Говори прямо, вес причь Ори. Скорее всего, погибли, причрамарен. Где мы сейчас находимся? Пожалуйста, успокойтесь. Отвечай. Эта комната находится в городе, который называется Эстох на планете Земля. Без запинки ответил мальчик и жалобно всхлипнул. Вам ничего об этом не известно. Вы ничего не помните. Совсем ничего. Значит, сейчас дела еще хуже, чем были прежде. «Откуда мне помнить землю?» – прошептал Ромарен. «Я, я должен был сказать вам следующее. Прочтите первую страницу книги». Ромарен не обратил внимания на невнятное бормотание мальчика. Теперь он знал, что все пошло в кривь и в кость, что существовал период времени, о котором он ничего не помнил. Но пока ему не удастся побороть эту необычную слабость своего тела, он не в силах что-либо предпринять. И он лежал неподвижно, пока не прошло головокружение. Затем, отгородив свой разум от внешнего мира, Ромарен начал повторять про себя монологи пятой ступени. Когда они, наконец, успокоили его разум, он заставил себя уснуть.